Глава 28. Не наши победы делают нас теми, кто мы есть, но наши поражения. Золотое дитя, Пирсон Марон. День, когда начались неприятности, начался на такой позитивной ноте, что Рэй и предположить не мог, что очнется в больнице вечером того же дня. Он всегда вставал раньше всех из пяти курсантов 304 -й. Виф, Ловец и Беннали обычно отсыпались, А кэш по утрам оставался в своей комнате, поэтому не было ничего необычного в том, что он получал общую зону в свое распоряжение на целый час, прежде чем появлялись остальные. Встав в 6 утра по будильнику Ноэб, он сварил себе кофе, затем устроился на диване в гостиной и стал просматривать школьные учебники и конспекты лекции на стене из смарт-стекла. В кои то веке позаниматься было делом нелегким. Во-первых, накануне он допоздна засиделся за работой для капитана Такеши по теме «Командно-ориентированное координирование в мультиотрядных матчах». Во-вторых, ему пришлось сознательно удерживать себя от призыва Шидо, чтобы изучить его последнюю свежую эволюцию в сотый раз с момента изменений, произошедших две ночи назад, когда он достиг УБУ ранга Д2. Преобразования не были такими экстремальными, как предыдущие два, но сам факт того, что он достиг третьей эволюции — был достаточным, чтобы отвлечь его от обзора уравнений молекулярного сжатия. Не раз он задерживался взглядом на сложных формулах, выведенных белым шрифтом на полупрозрачной стене, и каждый раз приходилось фокусироваться, чтобы не отвлекаться от работы. Вив, Ловец и Ария были в восторге от его успехов, а на боевой тренировке вчера днем все взгляды были прикованы к нему впервые с начала семестра. Рейн нахмурился, вспоминая перешептывания, которые начались снова. Он, конечно, понимал, Когда он был герангом, было проще выдать свое продвижение за наверствование упущенного. Однако теперь, когда он уже полмесяца находился в ранге D, скачок на два уровня скорее всего остался незамеченным только потому, что никто, кроме нескольких топовых студентов, не удосужился за ним приглядывать. Теперь, когда Шидо эволюционировал в третий раз, впрочем, ну, люди снова начали обращать на него внимание. Рэй моргнул и выругался про себя, поняв, что опять ничего не делал, а просто тупо смотрел на функцию декомпрессии карбонизированной стали с призывом устройства. Он попытался снова настроиться на работу, и целых две минуты ему удалось детально изучать цифры, частично закрепив их в памяти. Это оказалось настолько нудно, что он был более чем рад услышать щелчок, открывающийся позади двери. Рэй развернулся на диване, надеясь обнаружить ловца или даже Джека Беннали, с которым он мог хотя бы перекинуться парой слов, и был разочарован и немного встревожен, когда обнаружил, что смотрит на Ченсери Кэш. Серебристые волосы девушки были собраны в небрежный хвост, фиолетово-зеленые глаза сонно смотрели на его свободную рубашку и пижамные шорты, однако выражение ее лица прояснилось, как только она поняла, с кем делит общую территорию. Некоторое время они смотрели друг на друга. Рейхмура оглядывался по сторонам, а Кэш выглядела уязвленной тем, что оказалось наедине с ним даже в большом общем пространстве. В конце концов, не желая начинать день не с той ноги, Рей пробормотал минимально вежливое «доброе утро» и вернулся к дисплею смарт-стекла. Его челюсть чуть не упала на пол, когда Лансер ответила тихим «доброе утро». Не в силах не реагировать, он повернулся и снова оглянулся через плечо в растерянности, глядя на Кэш. С самого первого дня в кампусе девушка не сказала ему и слова. Он только однажды видел, как она обменивалась чем-то большим, чем мимолетное приветствие с ловцом, который, впрочем, просто не оставлял ей выбора. Поэтому сейчас Рэй не знал, что сказать, глядя на свою обычно молчаливую соседку, а та вдруг стала смотреть куда угодно, только не на него. Эм, это кофе? Наконец спросила Кэш, явно колеблясь. Ее глаза, наконец, остановились на кружке, стоящей на столике возле его коленей. Рэй был настолько ошарашен, что ему потребовалась секунда, чтобы ответить. «О, да, в кофейнике должно оставаться еще немного, если хочешь». Она кивнула, по-прежнему отказываясь смотреть на него, и неловко двинулась на кухню. Звук открываемого шкафа и доставаемой кружки сообщил Рэю, что его предложение было принято. Теперь, уже отвлёкшись, он мог только слушать, как наливается кофе. А через несколько секунд снова появилась кэша и торопливо направилась в свою комнату. Дойдя до своей двери, она остановилась в проеме, словно раздумывая, затем внезапно резко обернулась. Вот, послушай! Начала девушка. Ее лицо приняло страдальческое выражение, и она запнулась, словно не в силах продолжить. Все еще в полной растерянности Рей лишь наблюдал за ней, давая возможность собраться и припоминая Арию. Послушай! Снова попыталась Кэш и снова оказалась не в состоянии вымолвить слова, которые хотела сказать. В конце концов, ее глаза начали метаться по сторонам и остановились на формулах, выведенных на смарт-стену комнаты. «Ты, эм, ты закончил с бумагой для Такеши?» Наконец выдавила она. Рэй готов болтать на отсечение обе руки и прилагающаяся к ним УБУ, что она собиралась сказать совсем не это. Тем не менее, он не собирался укорять ее за такой скудный жест примирения. «Да, закончил», — ответил он, повернувшись к ней. «Закончил вчера вечером, а что?» Кэш, казалось, боролась с собой. «Не мог бы ты...» «Я слышала, что ты хорошо справляешься с... с курсовыми. Не мог бы ты взглянуть на мою? Я не очень довольна некоторыми своими заключениями». Она замялась с явным дискомфортом, поглаживая ручку своей кружки. Рэ, однако, улыбнулся. «Конечно. Можешь принести мне свой планшет?» «Я и так уже практически заснул под это дерьмо». Он с гримасой указал на компрессионную формулу. Мгновение Кэш выглядела удивлённой, а затем засияла. «О, да, хорошо». Она исчезла в своей комнате и появилась через мгновение с планшетом в одной руке и кофе в другой. Обойдя диван и сев напротив, Кэш поставила свою крошку, чтобы пробудить устройство, и некоторое время просматривала содержимое, прежде чем передать ему. «У меня проблемы с идеальной координацией на поле военнодрома астероидные шахты», сказала она уже более уверенно, указывая на блок текста. «Если вся твоя команда разбросана по ряду глухих туннелей, как здесь, я не могу понять, как определить, лучше ли тебе действовать индивидуально или попытаться перегруппироваться». «О, это определенно сложный вопрос, потому что он фактически сводится к вероятности события». Если ты попытаешься напасть в одиночку, то лучшее на что ты можешь рассчитывать, это бой один на один, верно? Если так рассуждать, то нужно учитывать вероятность столкновения с более тяжелыми условиями. Например, 2 на 1, 3 на 1 и так далее. Если ты попытаешься вступить в бой в одиночку, вероятность твоего уничтожения возрастет, поскольку лучшее на что ты можешь надеяться, это равные шансы. Но если ты попытаешься перегруппироваться первой. в течение доброй четверти часа Рэй разбирал работу кэш вместе с ней. И когда все остальные пробудились, она серьезно увлеклась дискуссией. К сожалению, Вив была следующей. Она сонно открыла дверь, но быстро очнулась, увидев их достаточно близко друг к другу, чтобы передавать планшет туда-сюда по столу. «Что за...» — ошеломленно пробормотала Вив, и ее изумление оказалось достаточно, чтобы напомнить Кэш о ситуации. Девушка покраснела, убирая планшет, хотя только что собиралась передать его Рэю и тут же встала. «Спасибо за кофе», — заикаясь, пролепетала она, снова потеряв способность смотреть ему в глаза. «И за совет это было... очень помогло». Затем так быстро, что Рэй уверился в том, что она задействовала свой спек скорости, девушка лансер исчезла. Дверь в ее комнату закрылась с резким лязгом. «Ты ведь сказал Кэш, не так ли?» Идя справа от рая, ловец посмотрел на него боковым зрением. «Что я ей сказал?» «Обо мне». «Ах...» Пожав плечами, ловец снова отвернулся и посмотрел в ясное небо раннего дня, закинув школьную сумку повыше на плечо. «Понятия не имею о чем ты». «Чушь!» — фыркнул Рэй. «Я провел с ней некоторое время утром, разбирая нашу работу по тактическим исследованиям. Думаю, она пыталась извиниться, но просьба о помощи больше что ей удалось выдавить». «Но это было очень мило с ее стороны», — сказал ловец с наигранным одобрением. «Наверное, она к тебе тянется». «Как будто она поступила бы так, если бы кто-то не надоумил ее. Виф оглядела Рея и подозрительно посмотрела на блондинистого парня-рапиру. «Не знаю, может быть, ты перенес слишком много ударов по голове с начала семестра, но я припоминаю, что Кэш была готова сама вышвырнуть задницу Ре из института, если бы ей позволили». Слева от Виф раздался тихий вздох. «Даже такое было». — спросила Ария, широко раскрыв глаза под козырьком своей фуражки. Она наклонилась, чтобы посмотреть на Рея и ловца, пока они шли. «Я ничего такого не слышала». «Тебе повезло, что в твоих апартаментах нет драмы», — ответила Вив, повернувшись к ней с ревнивым выражением лица. «Хочешь поменяться? Кэш так редко выходит из своей комнаты, что я, по сути, живу с двумя парнями и ловцом». «Эй!» — возмущенно воскликнул ловец, надменно посмотрев на них и заслужив всеобщий смех всеобщей, кроме Арии, которая смотрела на Вив с абсолютной серьезностью. «Твое предложение в силе?» спросила она, когда столовая наконец-то появилась в поле зрения. «Потому что я могу это сделать, и думаю, что мне еще предстоит перекинуться более чем десятком словечек с любым из моих соседей по комнате». Вив выглядела ошеломленной. Э, «Нет, извини, я просто пошутила, и я не думаю...» Она остановилась, увидев ухмылку на лице Арии. «Это нечестно! со смехом воскликнула Вив. «У тебя слишком хорошо получается говорить такие вещи с серьезным лицом!» «Не игроки такие, игра такая!» — хихикнув, ответила Ария, слегка отодвигаясь, чтобы пропустить пару третьекурсников, идущих по тропинке в противоположном направлении. «Никто не говорил, что ты можешь быть единственной дразнилкой в группе!» «Да, ну не весело, когда дразнят именно меня!» Дуясь, проворчала Вив. Затем она оживилась. «Разве мы не вели допрос ловца? Как так получилось, что все обернулось против меня?» «О, а вот и друзья из класса!» – неожиданно воскликнул ловец, махнув рукой и делая шаг в сторону группы первокурсников, которые явно не смотрели на него. «Думаю, я с вами позже увижусь. До встречи на обеде!» «Да нет уж», – сказал Рэй, схватив качойка затесненный золотом воротник, прежде чем приятель смог вырваться. «Попытка засчитана, но ты так и не ответил на мой вопрос». Ловец немного сдулся, затем вздохнул, отступая, чтобы снова идти рядом с ними. «Хорошо, да. Я рассказал ей немного о тебе. Но ничего слишком важного, не волнуйся», — поспешно добавил он, поймав напряженный взгляд Вив. «Я хотел ввести ее в курс дела, пока она не понавыдавала всяких неприятных перлов. Кэш немного отстает от жизни по некоторым темам». «Например?» — надавила Вив угрожающим голосом. «Например, насчет обвинения Рэя в том, что его семья пристроила его в институт. Это было просто верхом бесстыдства», — быстро ответил ловец, подняв обе руки в знак мира. «В принципе, это все. Хорошо?» «А что она сделала?» — прошипела Ария слева от Вив. «О, это забавная история», — сухмылкой ответила Виф и рассказала о первом дне в 304-й, излишне, по мнению Рэя, гиперболизировано. Тем не менее, к тому времени, как они вышли в коридор, Ария была накручена, И когда Вив закончила описывать тот первый диалог с Чансери Кэш, ее состояние зависло где-то на грани между яростью и ужасом. «Да ты шутишь!» – прорычала она, когда перед ними распахнулись двери Дендрария. «Как она могла сказать подобное? Неужели не знала?» «Нет, не знала», – спокойно объяснил ловец. И поверьте, когда я говорю, что она жалеет об этом, это правда. У Кэш сдвиг по фазе, когда дело касается пользователей и справедливости». «Это касается не только поступления в Галленс». «Почему?» — надавила на него Ария, стоя позади Рея и Вив вдоль конвейера с едой. Ее личное дело», — твердо сказал ловец, и лишь слегка поежился под взглядом, которым его одарила Ария. «Вот так. Если хочешь знать, спроси сама. Как бы вы, ребята, отнеслись, если бы я разболтал всем о фиброзе Рея? Или о том, что нам практически пришлось преследовать тебя, прежде чем ты появилась бы с нами на людях?» Ария вполне предсказуемо покраснела. Затем она расслабилась. «Хорошо. Думаю, я не могу с этим спорить». Вив с другой стороны это не обмануло. «Не-а», — сказала она, жестко посмотрев на ловца. «Я не верю, что какой-либо курсант Галлинса может быть настолько далек от реальности колись. В ответ он лишь пристально посмотрел на нее. Весь завтрак Вив пылко выпытывала у ловца более подробную информацию, а тот отказывался прогибаться так же упорно, как стальной пруд. К тому времени, когда пришла пора расходиться на лекции, эти двое выглядели готовыми убить друг друга. Рэй и Ария с некоторым облегчением распрощались с Кэтчвиком, прежде чем побежать за Вив, которая уже топала в направлении здания тактических исследований. «Давай расслабься», — с улыбкой сказал Рэй, когда они поравнялись. «Это не так уж и важно. Если Кэш будет вести себя так же, как сегодня утром, у тебя еще будет шанс допросить ее так подробно, как ты захочешь, я уверен». Вив хмыкнула, не обращая на Рея внимания и только сильнее сжав челюсти. Ария встала между ними и окинула Рея взглядом «я разберусь», прежде чем просунуть руку под жесткий локоть Вив. Это заставило тупо вернуться. «Знаешь, а он прав», — сказала Ария, подстраиваясь под шаги Вив, чтобы идти с ней бок о бок. «Не стоит из-за этого расстраиваться». «Да, хорошо», — проворчала Вив. Через мгновение она посмотрела вниз на их сцепленные руки, Затем снова улыбнулась Арии. «Но если в качестве утешительной компенсации я буду ходить на занятия в таком виде, возможно, мне придется беситься каждое утро. Придется заставить всех этих ухажёров ревновать». Ария засмеялась, отстраняясь и игриво отпихивая Вив. Топая за двумя девушками, которые обсуждали дневные курсы и запланированные на вторую половину дня тренировки, Рэй не мог не улыбаться. Для человека, который утверждал, что не имел настоящих друзей, Ариа Лорен с удивительной легкостью нашла свое место в их маленькой компашке. Будь то правильное социальное воспитание или просто ее кипучая натура, ей потребовалось не более нескольких дней, чтобы выйти из своей скорлупы и присоединиться к Стебу Троицы ко всеобщему удовольствию. Помимо того, что она была лучшим топ-рангером первого курса, она оказалась умной и сообразительной, И могла поддерживать динамику их подколок даже тогда, когда Вив и Ловец действовали друг другу на нервы, как в то самое утро. До сего момента Рэй не жалел о своем выборе друзей. Но был уверен, что никто не спорит с тем, что последние две недели были более веселыми, чем все предыдущие с момента прибытия в Галленц. Веселье. Рэй поймал себя на том, что слегка улыбается, наблюдая за Арией со спины, пока она и Вив продолжают болтать. Ему было приятно видеть девушку счастливой. До того, как она набралась смелости и подошла к нему, он не думал, что она настолько мягкая. Но, наблюдая за ней сейчас, понял, какой была ее школьная жизнь до того, как он пригласил ее присоединиться к их компашке. Это была поразительная перемена. И если тогда Ария просто казалась ему привлекательной, то теперь, когда он увидел, как она расцветает, особенно рядом с Вив, его интерес к девушке только удвоился. Словно два школьника впервые встретились и подружились. Энтузиазм и энергетика были заразительны. Он мог бы даже немного приревновать, если бы не тот факт, что в реальности именно он проводил с Арией Лорен больше всего времени. Какой бы будоражащей она ни была, какой бы счастливой и полной жизни ни казалось, когда они были все вместе, даже эта болтливая, смеющаяся версия девушки не шла ни в какое сравнение с той, с которой он сталкивался на дуэльном поле почти каждый вечер. Когда Ипполита оживала в ее руках, ария неописуемым образом менялась. Она устрашала, да, но также она завораживала. И Рэй был уверен, что единственная причина того, почему его рост до сих пор не замедлился, заключалась в ее бесконечной напористости. Как бы странно это ни звучало. Ария преуспевала на поле боя. Техника и способности, изящество и мощь, они стали привычными спарринг-партнёрами. Хотя все четверо чередовались на каждой тренировке и в течение первой недели, Рэй говорил, что Арии следовало больше времени проводить в сражениях с Виф или Ловцом. По крайней мере, они могли обеспечить ей хоть какое-то подобие вызова. Ария, однако, не желала ничего слушать и настаивала на том, что с ним просто интереснее сражаться. Рэй усмехнулся про себя, обдумывая это. С одной стороны, он полагал, что стал для девушки живой грушей. В этом была своя прелесть, хотя Ария явно покраснела и даже взвизгнула, когда он в шутку обвинил ее в садистских наклонностях. Однако, с другой стороны, он ставил себе в заслугу вызов другого рода и был уверен, что Ария не сталкивалась с подобным даже в течение летних тренировок. Хотя Рай не мог сравниться с ней в силе, но уже противостоял ее напору не менее минуты каждый раз. Несмотря на разницу в спеках, несмотря на разницу в опыте и ранге, он постепенно в течение двух недель дошел до того, что, несмотря на длину копья и политы, мог с уверенностью сказать, что его не возьмут без боя. Конечно, он никогда не побеждал, но с каждой встречей он все больше адаптировался к стилю арии, с каждым разом больше воспринимал и осмысливал. То же происходило с Вив и Ловцом до того, как к ним присоединилась фаланга. Правда, из-за их однообразия и того, что они были немного ближе к его собственным способностям, Рэй не так концентрировался на своих наблюдениях и не реагировал на их боевку. Однако серии у него не было выбора. Приходилось осознанно подстраиваться, чтобы продержаться больше нескольких секунд. В результате улучшение было явным, и его рост на фоне их явного несоответствия выглядел значительно. В конце концов, осознание этого пришло именно к ней. Сражаясь в разных стилях, Рейн ощупывал собственный путь к преимуществу в бою. Правда, он полагал, что ничего удивительного в этом нет. За время, проведенное на тренировочных полях под бдительным присмотром Валеры Дента и Майкла Бенца, Он приспособился к нескольким противникам и теперь не мог себе представить, чтобы состязающиеся бойцы СБТ не ломали голову над любыми видеоматериалами о предстоящих противниках, которые только могли попасть им в руки. Тем не менее, Рэй не думал о применении этой концепции, пока не начал активно сражаться с Арией. Сейчас он подозревал, что именно последующие адаптации стали для нее достаточным вызовом, заставляя возвращаться снова и снова, даже против такого низкого Дерангера, как он. «Он испытывал ее, понял Рэй. «Испытывал, помогая ей определить ее собственные слабости, и находя их для себя. Они добрались до кафедры тактических исследований, поднялись на несколько этажей в аудиторию и заняли свои обычные места в центре нижних рядов. Рэй сел посередине между девушками. В последнюю минуту Виф внесла некоторые коррективы в задание которое они должны были сделать в этот день, поэтому, когда прибыла Такеша, Курс прошел легко, как и остальные утренние лекции. Обедали они в довольно неловкой обстановке. Вив и ловец не желали смотреть друг на друга, а случайно, встретившись взглядами, устроили молчаливую дуэль гляделки. Почувствовав облегчение, они разошлись, чтобы отправиться на послеобеденную тренировку. Спустившись на лифте на второй подземный этаж, ни Рэй, ни Вив, ни Ария не заметили взглядов, которые провожали их в раздевалку на выходе и в коридоре, ведущем в боевую зону. Вступив на простор подземного поля, они получили первый за день сюрприз, и не самый приятный, по крайней мере, по оценке Рея. Для Валеры Дент стало обычным ждать, пока класс соберется у приподнятой платформы третьего поля. Иногда она просматривала программу дня со своими субинструкторами, иногда просто молча ждала прибывающих ровной струйкой кадетов. Поэтому то, что сегодня курсанты 1А собрались около второго поля, было странно. Вторым сюрпризом стало то, что с возвышения приподнятой проекции на них смотрел не главный боевой инструктор, а пожилой мужчина в стандартной форме с чисто выбритыми висками под козырьком фуражки и глубоко посаженными мрачными глазами. Рэю понадобилось мгновение, чтобы узнать его. «Это что, рис?» Вив и Ария кивнули ему слева. Они обменялись растерянными взглядами, а потом присоединились к потоку одноклассников, двигающихся в направлении второго поля. Найдя достаточно просторное место в группе, Рэй огляделся. Вокруг раздался возбужденный ропот других курсантов. Он поймал взгляд Сенса, бросив ему вопросительный ответный взгляд, но потасовщик лишь пожал плечами, словно говоря, что тоже не имеет ни малейшего представления о происходящем. «Как вы думаете, к чему это все? тихо спросила Вифра, рассматривая майора, за спиной которого в линию вытянулись субинструкторы. «Без понятия», — прошептала Ария. Она тоже наблюдала за старшим офицером со смесью интереса и замешательства. «Внутриинститутские соревнования состоятся только через месяц, но, может, будет второе объявление?» «Может быть», — неуверенно сказал Рэй, изучая майора. У него были собственные подозрения, и внутри затрепетало от волнения, когда он подумал о них. Разве Рис и Дент не сказали, что командиры отрядов для командных соревнований будут выбираться из числа участников отборочных квалификационных конкурсов, Если так, то было бы логично, чтобы те, кто принимает это решение, могли оценить работу курсантов. И не только на турнире. Но прежде чем он успел высказать свою догадку кому-либо из девушек, мрачный взгляд Диркариза нашел его среди собравшихся студентов, и предвкушение в животе Рэя резко превратилось в камень. Уже дважды у него складывалось впечатление, что майор не был его большим поклонником. Первый раз на церемонии посвящения, когда тот явно пытался помешать показательному матчу против Арии. Второй — две недели назад, когда Рэю показалось, что неодобрительный взгляд Риза выделил его из толпы на специальном собрании. Теперь, впрочем, теперь опасения Рэя мгновенно получили железобетонные подтверждения. Взгляд, которым на него смотрел Дирк Риз, Рэй видел и раньше. Он видел его тысячу раз. Лерон Джой, Логан Грант, Матеус Селик. Это был тот же взгляд, которым с самого начала занятий его провожали студенты, не желавшие видеть его в своих рядах. тоже отвращение человека, вынужденного прогнуться под обстоятельства, но не позволяющего себе выместить недовольство. Рейни первый раз встречал подобное обращение со стороны персонала. Тот же Лиам Грос и ряд других субинструкторов, они никогда не были особо рады его отставанию от остального курса, Но, по крайней мере, офицеры прилагали хотя бы минимальные усилия, чтобы скрыть свое разочарование. Неодобрение Риза было настолько явным, что его заметила даже Вив. «Что это с ним?» — полушёпотом полунасмешливо спросила она. Рэй уже собирался ответить, что не знает, когда сзади раздался голос. «Видимо, у этого человека есть хотя бы частичное понимание того, что правильно, а что нет». Рэй, Вив и Ария повернулись на месте и оказались лицом к лицу с напряженным Логаном Грантом. Его обычная свита, казалось, рассеялась среди других учеников позади него, но Рей не упустил ни холодного взгляда Селика из соседней группы Рапир, ни взгляда Леда Труант, стоявшей с двумя другими фалангами. «Чего тебе надо?» — Прошипела Виф, и Грант даже моргнул, как будто не ожидал такого яда. Однако через мгновение он перевел взгляд на Арию. «Я думал, что ты в конце концов перерастешь свой застой, лоран. но, похоже, это не так. Какого черта ты делаешь с ним?» «О чем ты?» Лицо Арии стало розоветь, но она не отводила взгляда от высокого дробителя. «Я имею в виду, что если бы ты искала достойного спаринг-партнера, то могла бы просто спросить», — огрызнулся Грант, застав их врасплох. «Ты испортишь себе тренировки с этим засранцем». И он пренебрежительным жестом указал на Рея. Со своей стороны тот мог только растерянно смотреть на черноволосого парня. Грант был... зол? «Ты настолько умышленно невежественен?» Рыкнула Вив, делая шаг к дробителю. «Раз уж ты, похоже, зарыл голову в песок, может, кто-нибудь объяснит тебе, что я уже практически...» «Догнал кого-то из остальных?» Закончил за нее Грант низким рыком, сузив свои черно красные глаза. «Не считай меня идиотом, Арада. Естественно, я в курсе. И мне наплевать. Все, что я видел от Ворда на поле, это бегство и попытки пустить пыль в глаза противникам. Супер впечатляюще. Настоящий высококлассный боец». Горький сарказм в его последних словах прозвучал жестко: «Прости, но почему, черт возьми, ты все время лезешь со своей критикой?» Настала очередь Рея присоединиться. «Помнится, не так давно ты получил неделю в Дисбриге за попытку отрезать мне голову после окончания нашего матча. Может быть, в следующий раз ты дважды подумаешь, прежде чем говорить о моих родителях, придурок?» Грант даже не взглянул на Рея, когда говорил. Его глаза все еще были устремлены к Вив, именно к ней он обратился снова. «Дело не только в Лоран. То, чем вы занимаетесь с ним, приводит меня в замешательство, Арада». «Чего?» — прорычала Вив. Прежде чем она успела вставить еще хоть слово, Рэй удержал ее, положив руку на предплечье. Не то чтобы его собственный гнев хоть немного утих. «Чувак, у тебя серьезные проблемы», — прорычал он Гранту. «Я не знаю, что за палку засунули тебе в задницу в детстве, но ты должен позаботиться о том, чтобы ее оттуда вытащили». Дробитель наконец-то обратил на него внимание и усмехнулся. «Может, я прислушаюсь к твоим советам, когда ты сможешь выполнить свои обещания, Ворд? Что ты обещал сделать со мной в прошлый раз, когда мы так разговаривали? Кажется, расхреначить мое лицо о поле, да? И чем это обещание обернулось во время нашего последнего матча?» Рэй в кое-то веке не нашелся что ответить, и почувствовал, как его щеки загораются, совсем так, как у Арии. Грант победно ухмыльнулся, Затем снова посмотрел на девушек. Он выглядел почти разочарованным, а потом бросил сквозь стиснутые зубы. «Неважно. Думаю, мне не стоит вмешиваться. Просто когда он потащит вас за собой на дно, помните, что я предупреждал вас с самого начала». И прежде чем кто-либо из них успел опротестовать это утверждение, шагнул мимо, оттеснив Рея с дороги, чтобы встать ближе к передней части группы. «Клянусь Гемелой, однажды я заставлю это ничтожество жиденько обгадиться». Проворчала Вив, глядя на то, как широкая спина Гранта удаляется от них. «Вив?» — предупреждающе шикнула Ария, чтобы Вив повернулась к ней. «Да ладно, как будто он заслуживает лучшей участи. Не можешь же ты всерьёз быть настолько хладнокровной, что...» Настала очередь Рэя срочно прошептать, надеясь заставить ее замолчать. «Вив?» На этот раз, к счастью, это сработало, потому что, когда Вив оглянулась, она тоже поймала взгляд Диркариза. Майор смотрел на них с явной неприязнью. Долгое время они стояли молча. Ближайшие студенты отстранились, как будто могли заразиться неприязнью офицера. Потом Рис наконец переключился на других кадетов. «Забавно, что на Гранта он так не смотрел», — раздраженно проворчала Ария за плечом Рэя, и ему пришлось сдержаться, чтобы не фыркнуть. Не желая испытывать судьбу, они тихо договорились больше не разговаривать, пока не начнется тренировка. К счастью, прошло не более минуты, чем из раздевалки появились отставшие. Как только собрались все 26 человек, Рис сказал четким ровным голосом. «Добрый день, курсанты! И снова с вами я, майор Дирк Рис, координатор и главный арбитр всех СБТ Галлинса, включая внутриинститутский. Для тех, кто удивлен отсутствием капитана Дент, боюсь, вам придется терпеть меня в качестве замены не только сегодня, но и на протяжении следующих 14 недель». Раздался переполненный любопытством шепот, но майор не обратил на него никакого внимания. «Сегодня днем я здесь только в качестве наблюдателя. Вы будете заниматься в своих обычных группах без перерыва, и я надеюсь, сможете игнорировать мое присутствие и наблюдение за вашими устройствами и способностями». Его глаза неуклонно двигались по группе, вновь ненадолго задержавшись на Рее, Вив и Арии. «Поскольку капитан Дент новичок в институте в этом году, наряду с моими обязанностями по СБТ, я буду следить за тем, как вы проходите начальную подготовку к командным битвам и войнодромам». Ему пришлось повысить голос, так как один а тут же сорвался на взбудораженный шепот. «Это означает, что начиная со следующей недели, я буду вашим инструктором каждый вторник, четверг и субботу. Это позволит капитану проводить дополнительное время со студентами второго и третьего курсов, которые, как ожидается, будут соревноваться на самом высоком уровне в академических дуэльных лигах в этом году. Это также означает...» — продолжил он, когда гул предвкушения стих что я воспользуюсь этой возможностью, чтобы лично оценить ваше умение. Надеюсь, вы достаточно умны, чтобы понять следующее. Это окажет немалое влияние в ближайшие недели». На этих словах Рэй окончательно утвердился в мысли, что был прав. Рис вышел на охоту за лидерами отрядов. Не удержавшись, Рэй взглянул на Арию, вытянувшуюся по другую сторону от Вив. Судя по тому, как хмуро она смотрела на стоящего перед ними майора, она пришла к такому же выводу. «Одновременно с обзором форматов команд под руководством капитана Такеша мы начнем тренировку командной битвы. Это будет в четверг». Взмахом руки Рис отпустил тип инструкторов, и они вернулись к своим обязанностям. «Надеюсь, до этого времени вы перечитаете материалы по тактическим исследованиям». Как только он закончил, младшие офицеры подали привычные команды. «Дробители на шестое!» — крикнул лейтенант Джонсон, уже спрыгивая с платформы. «Дуэлисты четвертое! объявил Гросс. «Рапиры!» Сказав Виф Арии, что встретятся с ними после уроков, Рэй трусцой побежал в сторону первого поля. Сенс потрусил рядом с ним. «Форматы команд!» — сказал поднос лысый потасовщик, когда они добрались до поля, у которого их уже ждал Майкл Бенс. «Потрясающе! С нетерпением жду этого!» «Не слишком радуйся!» — сказал Рэй, когда они присоединились к Теду Эмблу, Эмили Гишем и Камиле Уоррен в полукруге вокруг старшего прапорщика. Не думаю, что они допустят нас к военнодрому в первый же день. Думаю, это прав. Бред следил за ними и, похоже, воспользовался их разговором, чтобы начать утреннюю лекцию. Как только что сказал Ворд, хотя я знаю, что объявление майора может заставить всех немного разгорячиться и быть готовыми к действиям, умерьте свои ожидания. Испытание огнем имеет место, но форматы командной битвы и военнодрома требуют точности и планирования намного больше, чем просто силы и удачи. Поэтому не ждите, что мы бросим вас на лужайку и скажем, чтобы вы веселились и тусовались. Это лишь хороший способ привить вам плохие привычки. А я не хочу, чтобы у кого-то из моих учеников появились плохие привычки. Потасовщик-инструктор одного за другим осмотрел своих пятерых подопечных. Для этого мне нужно вбить в ваши головы несколько хороших привычек. На курсах тактических исследований Уже некоторое время рассматриваются форматы отрядов. Кто может перечислить критические концепции идеального группового боя?» Рука Рея, как обычно, поднялась первой. «Давайте послушаем их. Уорд!» «Коммуникация, позиционирование и преимущество», — сразу перечислил он, и Брэдс предсказуемо кивнул. Уоррен сказала под нос «здорово», и он едва не оглянулся на нее. Видимо, сегодня был день приятных сюрпризов. Раньше темнокожая девушка никогда не делала ему комплиментов, даже таких скудных, как этот. «Коммуникация, позиционирование и преимущество, повторил Брэдс. «Именно. Просто на бумаге, но иначе на практике. Коммуникацию возьмут на себя ваше устройство, а я смогу привить вам только то, что в моих силах. Теги, метки, обозначения, общие обозначения в СМС. После этого вам придется найти подходящих товарищей по команде и дальше разбираться во всем самостоятельно». Преимущество заключается в том, чтобы использовать возможности, открывающиеся перед вами в бою. Перемены в обстановке, численность выжившей команды, местность. все то, что есть у вас лично, и то, что в ходе практики вы отработаете как команда. Бредц усмехнулся. Однако позиционирование — совсем другая история. Вспыхнул Ноэп старшего прапорщика. Мгновение спустя поле под их ногами зашевелилось и засверкало. Когда стали проявляться белые навершия шестиугольных столбов, Рэй подумал, что бред снова включает курс скорости и ловкости из тестирования параметров и нахмурился. Уже несколько недель они проходили более сложные поля, и ему не хотелось снова состязаться в подобном месте. Впрочем, вскоре он понял, что появившаяся перед ним проекция лишь смутно напоминает зону тестирования, да и то лишь основными элементами. Действительно, внешние третьи поля поднимались в виде сплошных клиньев, образуя своего рода дорожку, которая прорезала середину по идеальной линии, словно ущелье в белом камне. В остальном в голограмме не было ничего особенного. Оглядевшись, Рэй увидел, что зоны лансеров, рапиты и дуэлистов обрели такую же странную манифестацию. «Позицию в командном формате можно разделить на две части», продолжил бред с лекцией, которая неуклонно перерастала в то, что, по мнению Рэя, Должно было стать очень интересным учебным днем. Информация и мобильность. Как потасовщики и друзья, он добавил последнее, мягко усмехнувшись Раю, вы обычно обладаете самыми высокими спеками скорости и когнитивности среди других типов, исключая дуэлистов. Это делает вас идеальными кандидатами для флангов и даже разведки, если потребуется. Рай почувствовал, как на него снова нахлынуло волнение. Это определенно будет интересный день. Сэнсон! Обратился Брэдс к Сенсу, выходя за периметр зоны. «Займи стартовую позицию, если хочешь. Остальные выходим с поля вместе со мной». Пока он говорил, примерно в пяти метрах от того места, где они стояли, появился типичный красный стартовый круг. Сенс сразу же двинулся к маркеру, затем с любопытством оглядел старшего прапорщика. «Что я должен делать, сэр?» «Во-первых, призови свое устройство», — сказал Брэдс, улыбаясь чему-то своему. «Затем...» «Не на портач? Как только он это сказал, его Ноэб замерцал, и поле под ногами Сэнса начало двигаться. «Ого!» — удивленно сказал потасовщик, отползая от стартового кольца, которое оставалось на месте и там же проецировалось, несмотря на сдвиг пола. Он был едва в двух метрах от периметра и остальной группы, когда его, похоже, осенило. С криком он призвал свой УБУ и поспешил вернуться к красному кругу. Достигнув его, Сенс начал шагать вместе с движением пола, чтобы оставаться в пределах маркера, словно двигаясь по самой большой и белой в мире беговой дорожке. «Все ко мне!» Оторвав взгляд от сенсора, и увидел, что бред сдвижется на юг вдоль сплошной стены. Через мгновение он повернулся и на мгновение исчез, поднявшись по ступенькам, которых Рэй не заметил. Они возвышались сбоку от однообразных колонн. Вместе с остальными потасовщиками он последовал за инструктором. Кадеты быстро поднялись по лестнице и оказались на плоском полукруге слева от Сенса, который все еще быстро шагал на месте примерно в трех метрах под ними. Сенсон, сейчас курс ускорится, будь готов! Смятение потасовщиков от предупреждения бреца было очевидным, но Сенс лишь поднял зелено-черную перчатку в знак одобрения. Изрезанная слоновая кость высатриома вдоль острия его кинжалов ярко выделялась на фоне поля. Как только он это сделал, дорожка под его ногами начала двигаться немного быстрее, и вскоре он уже бежал трусцой, а не шел, вглядываясь в пустой курс, как сказал инструктор. В конце дорожки появился горизонтальный барьер высотой около метра. Он скользил к сенсу с той же скоростью, что и шестиугольные панели под ним. Ловкость и скорость — это ресурсы, которые должен культивировать каждый пользователь. Но как потасовщики вы должны использовать их для своего преимущества. Продолжил Брец, наблюдая с остальными, как Сенс с легкостью перепрыгивает через низкий барьер и остается в пределах Красного Кольца под ним. «Вы все уже убедились в ценности мобильности в бою один на один, но в формате команды мобильность становится вдвойне важнее, особенно для позиционирования». В конце пути плоская баррикада пересекала путь по диагонали, на этот раз надвигаясь на Сенса немного быстрее. «Этот курс изначально был разработан как альтернатива вашему тесту на параметры ловкости, но не мог быть стандартизирован, чтобы не стать слишком легким для студентов, запоминающих прохождение». Когда баррикада достигла сенса, он был вынужден подпрыгнуть и оттолкнуться от левой стены, чтобы преодолеть препятствие. Приземлившись, он чуть не споткнулся, так как движение дорожки снова немного ускорилось. По мере того, как движение будет ускоряться, преграды будут становиться сложнее и сложнее. Ваша задача продержаться как можно дольше, не потерпев поражения. Дуэльные поля часто статичны, но на военнодромах обстановка события, будь то уничтожение или задание, не будет такой простой. Это многоуровневая трансформирующаяся местность. Большое количество мест, чтобы устроить засаду или угодить в нее. Вам нужно научиться воспринимать это и приспосабливаться, когда представится возможность. Как только он это сказал, конец дорожки появился в виде внезапно зашатавшихся, поднимающихся и опускающихся столбов, несущихся к Сенсу со скоростью легкого бега. Он с легкостью справился и с этой вариацией, продемонстрировав хороший глазомер для расстановки ног и солидный уровень спека когнитивности. В конце концов, препятствие снова выровнялось, чтобы смениться серией широких балок, рассекающих путь под разными углами. Они заставили Сенса пригибаться, уклоняться и прыгать. Справившись с этим, он уже бежал во всю прыть, и следующий барьер появился в виде двух плоских треугольных белых листов, которые вращались как лопасти вентилятора поперек пути. Сенс правильно выбрал время и нырнул в просвет, перекатился и поднялся на ноги как раз вовремя, чтобы перепрыгнуть и увернуться в трио повторов вниз-вверх через серию низких и высоких барьеров. Когда они кончились, на него начала надвигаться сплошная стена в 5 метров высотой. И потасовщик прыгнул, чтобы ухватиться обеими руками за край, явно рассчитывая перевалиться через нее. К сожалению, это была его первая и последняя ошибка. Устройство Сенса не имело индивидуального соединения пальцев, как у Рея и некоторых других потасовщиков. В результате его левая рука не смогла хорошо ухватиться за верхнюю часть стены и соскользнула, когда он попытался подтянуться. Все закончилось удивленным вскриком и сильным ударом тела и стали о подвижную поверхность. Сенс снова вскрикнул, когда его отбросило назад к открытому заднему краю дорожки, толкнув на твёрдое препятствие, словно рука, подметающая стол. Когда он оказался в метре от серебристой линии, обозначавшей край поля, вся проекция вспыхнула красным и резко остановилась. Вся, кроме Сенса. Инерция заставила его мчаться за периметр с бешеной скоростью. Искажение света, похожее на столкновение с прозрачной пленкой пластика, И полутвёрдая проекция поймала парня, когда он уже был готов катапультироваться через буферную зону в пространство второго поля. Она приняла его вес в жуткой тишине, то замедляя, то останавливая, а затем, очевидно, стала твердой. Сэн с кувырком выскользнул из вмятины, проделанной им в странной стене, словно клубок облачённых в УБУ конечностей. Остановившись на спине, он, казалось, не сразу понял, что произошло. А потом поднял голову и взглянул на товарищей по группе, которые смотрели на него со смесью интереса и тревоги. «Вау!» — прокричал он. «Давайте повторим!» Рэй был не единственным, кто смеялся. Даже бред улыбнулся. «Твой черед еще настанет, не волнуйся!» — ответил инструктор, уже оглядывая остальных. «Помните, что мобильность очень важна, особенно для вас. Если вы станете быстрыми, вы станете неоценимыми, владеете своей скоростью». Овладейте когнитивностью. Если вы сделаете это, вы никогда не будете бесполезны. Рэя поразило понимание того, что именно делает Бреттс. Он уже думал о будущем. Он уже планировал его. Планировал будущее, в котором они будут незаменимы в команде. Он верил в них. Огонь в груди Рэя, потребность стать сильнее, стать лучше, разгорался ярче, когда он наблюдал за тем, как Майкл Бреттс окидывает учеников уверенным взглядом, одного за другим. Теперь? Продолжил прапорщик, после этой прекрасной маленькой демонстрации, кто хочет пойти следующим? Неудивительно, что все руки разом поднялись в воздух. Посмотрим, Гишем, бери первенство, потом будут Эмбл, Уорд и Уоррен. Эмили Гишем едва сдержала взволнованный возглас, прежде чем спрыгнуть с трехметровой стены и легко приземлиться на ноги. Сенс, который отозвал свое устройство и поднялся на ноги, поднял ей большой палец, а затем присел и прыгнул вверх, перелетев в отвесную стену и присоединившись к остальным. Осознав, что лестница, скорее всего, предназначалась только для него, Рэй не знал чувствовать смущение или благодарность за этот факт. «Скоро», — сказал он себе, еще немного терпения». В конце концов, лишь вопрос времени, когда он сможет продемонстрировать подобную акробатику. «Призыв, Гишам!» — сказал бред с девушки под ними. Как только ее устройство сработало, поле начало двигаться. Старший прапорщик ничего не говорил, а Сэнс подбадривал Гишем, когда она легко справилась с первым препятствием — подвешенным прямоугольником. Он заставил ее пригнуться, и вскоре уже все кадеты первого поля кричали вместе с ней, когда она прыгала, скакала и ныряла все быстрее и быстрее по курсу. Гишем выдержала больше, чем Сенс, но в конце концов споткнулась, когда ряд движущихся столбов выпал из-под ног, заставив ее потерять равновесие и упасть. Девушка тревожно вскрикнула, когда дорожка понесла ее назад, но с таким же искажением света барьер в конце благополучно поймал ее, и она со смехом вылетела из жесткой вмятины, которую проделало ее тело. Следующим был Эмбл. К сожалению, его забег прошел не совсем удачно — Он продержался не более 30 или 40 секунд, прежде чем скорость подвела его, когда он попытался перепрыгнуть через внезапно появившуюся на пути выпуклость. Одна нога зацепилась за край холмика, и вместо того, чтобы преодолеть препятствие, он кувырком скатился с другой стороны. Эмбл быстро поднялся на ноги и попробовал продолжить, но прежде чем он смог набрать темп, его отбросило назад к невидимой отметке в 1 метр внутри периметра, и с красной вспышкой он безвольно ударился о барьер. Остальные, включая бредца, попытались подбодрить его, когда он вернулся на стену. Рэй улыбнулся Эмблу, когда они пересеклись, но тот не отреагировал. Хотя подняться обратно, несомненно, было бы сложнее, Рэй был достаточно уверен в своих спеках, чтобы спуститься прямо на дорожку внизу. Перекатившись, он легко поднялся и вышел на стартовый круг. «Призывай, Ворд!» «Призыв!» Эхом отозвался Рэй и с трепетом увидел, как Шидо обретает форму вокруг его рук и ног. Хотя его третья эволюция не была столь существенным преображением, как первые две, тем не менее было захватывающе интересно наблюдать за обновлениями. На правой руке устройство простиралось вниз от полуперчатки, которой оно было раньше, и покрывало все правое предплечье и локоть. Замысловатая черная сталь была не такой толстой, как защитная пластина на левой руке, но все же это было лучше, чем многота шрамов на коже. Второй локоть тоже был покрыт, как и оба колена. Вокруг ног образовались настоящие полупоножи, которые теперь могли сравниться с теми, что были у Арии. Это тоже было хорошо, потому что когда путь под его ногами пришел в движение, у Рая сложилось впечатление, что модернизация его нижних конечностей вот-вот станет особенно полезной. Первое препятствие, к счастью, оказалось простым. Посередине пути возник широкий столб, заставивший его быстро принять решение, двигаться вправо или влево. Выбрав последнее, Рэй выровнялся и наполовину проскочил через высокий зазор между стеной и барьером, беспрепятственно пропуская его мимо себя. Он услышал над собой крик сенса и усмехнулся бы, если бы в этот момент голограмма под его ногами не начала ускоряться, требуя полного сосредоточения. Затем последовал повтор прыжка вверх-вниз, потом пришлось пригнуться и пройти под несколькими плоскими полустенами, за которыми шел короткий подъем по неудобной лестнице под углом, пересекающий путь. Преодолев их, Рэй трусцой спустился на пол, и на мгновение ему пришлось нырнуть в широкое кольцо, преодолеть которое можно было только через центр. Снова вскочив на ноги, он оказался перед холмиком, похожим на тот, о который споткнулся Эмбл. Вместо того, чтобы перепрыгнуть через него, Рэй просто взял его на бегу, спустившись с другой стороны с немного большим инерционным импульсом, чем ему хотелось бы. Впрочем, это было не страшно потому что дорожка теперь летела стремительно, и когда он увернулся от разделявшей путь стены, то обнаружил, что скоро придется бежать. Но не успел Рэй начать движение, как дорожка ушла у него из-под ног. «Вау!» — споткнувшись, закричал он. Затем упал и снова закричал, когда его внезапно снова подбросило в воздух, хотя дорожка продолжала проноситься под ним. Барахтаясь в невесомости, он понял, что его обманула серия поднимающихся и опускающихся столбов, таких же, как те, что побили Гишам, и на мгновение увидел, как они движутся вверх и вниз, а потом шлёпнулся на землю прямо за препятствием. Приземление было болезненным, но невыносимым, и Рэй как можно быстрее поднялся на ноги, как раз вовремя, чтобы принять лицом широкую и плоскую стену. «Ох», — услышал Рэй, когда барьер врезался в него, но реактивные щиты уже прокачались достаточно, чтобы принять такой удар без особых проблем. Любое беспокойство по поводу стены отпало, когда Рэй обнаружил, что его с бешеной скоростью сносит назад, словно бульдозером. Он снова вскрикнул, осознав, насколько быстро движется дорожка под ним. Вспышка красного, затем странное, обволакивающее давление, сначала мягкое, потом жёсткое, и немного ошеломленный Рэй выкатился из стены периметра. Когда нейролин помог собрать мысли в кучу, он улыбнулся, в полной мере ощущая возбуждение, которым так наслаждались Сенс и Гишем. Однако восторг испарился, когда он понял, что из-за границы дуэльного поля на него хмуро смотрит какая-то фигура. Руки человека были заложены за спину, на груди блестели регалии. «Твое время прохождения дистанции составило едва ли 47 секунд, курсант», – сухо сказал майор Дирк Рис. «Я не понимаю, откуда у тебя повод для веселья, когда двое твоих товарищей по группе прошли дистанцию, которая была в два раза длиннее». Вскочив на ноги, Рэй вытянулся в строгом приветствии по форме перед старшим офицером. «Да, сэр, простите, сэр. Это была моя первая попытка». Мрачные глаза Риза вспыхнули, и Рэй сразу же понял, что сказал что-то не то. «Ты всегда оправдываешься, когда тебя критикуют, курсант? Или ты когда-нибудь думал о том, чтобы раскрыть свои уши и действительно слушать?» Настала очередь Рэя нахмуриться, но он ничего не сказал в ответ. Обвинение вряд ли было справедливым. Он не пытался оправдываться, просто констатировал факт, К тому же, если Рис сказал правду, разве он не пробежал больше, чем Эмбол? Так почему же именно ему досталось на орехи? «Нет ответа. Хорошо. Возможно, это означает, что в следующий раз ты дважды подумаешь, прежде чем упиваться собой. Возвращайся к своей группе». Рэю пришлось приложить немало усилий, чтобы не сорваться, но он сумел взять себя в руки. «Да, сэр», — просто ответил он, отдав честь. Потом повернулся и быстрым шагом направился обратно к лестнице, по которой поднялся, преодолевая по две ступеньки за раз. Достигнув вершину, он тихо отозвал Шидо. Его настроению не способствовало мрачное выражение лиц товарищей по группе. «Чего хотел майор?» — спросил Сенс, когда Рэй подошел к команде. «Видимо, ему не понравился тот факт, что я выглядел так, будто мне весело», — ответил Рэй, не сумев сдержать горечь в голосе. «Парень кажется полный д. Он поймал себя на том, что оглядывается на Майкла Брэдса, который предупреждающе смотрел на него. Э, извините, сэр». Однако, если Брэдс и понял, куда Рэй клонит, то предпочел притвориться глухим и перевел взгляд на Камилу Уоррен. Ворон, твой выход! После этого снова будет Сэнсон на новый раунд!» «Да, сэр», — бодро ответила Уоррен и, проходя мимо Рэя, одарила его ослепительной улыбкой и тихим «Молодец, продолжай в том же духе». Это удивило его, хотя и не неприятно. Из всех потасовщиков темнокожая девушка была последней, кто относился к нему как к своему, так что было отрадно видеть такие приятные перемены. Немного рисковато может быть, но если она смирилась с его присутствием среди них, то опасения по поводу внимания, которое привлекает к нему развитие шидо могут оказаться менее обоснованными, чем он думал. Но опять же, почувствовав на себе взгляд вороны бросив короткий взгляд в сторону майора диркариза который все еще наблюдал за ними у начального края дорожки. Рэй оглянулся и увидел, что и Эмбл наблюдает за ним. Это его немного встревожило, потому что выражение лица под каштановой челкой было напряженным и тревожным. Они на мгновение сцепились взглядами. Затем Эмбл сделал самую неловкую попытку кивнуть, которую Рэй когда-либо видел, и снова отвернулся. Это поразило Рэя. Сильнее, чем он думал. 47 секунд. Если Рис прав, и его собственная оценка забега Эмбла верна, а он подозревал, что так оно и было, то Рэй только что впервые с начала семестра обошел другого пользователя. По большому счету, на фоне общей картины это было жалкое сравнение. Курс был настолько далек от боевых действий, насколько это вообще возможно. Это не было даже одним из тестов на параметры, которые Рэй так неудачно провалил в первый день занятий. И все же, это была его первая настоящая осязаемая победа. Его первое реальное доказательство собственного совершенствования. Немного растерявшись от осознания этого, Рэй отвернулся от Эмбла, чтобы рассмотреть браслет Шидо на своем правом запястье. черно белая сталь тонких браслетов не изменилась. Да и не изменится никогда, он знал. И мерцающая синева в эсетриума, яркая от частиц строёна, которые давали свет петлям и граням, казалось, уверенно подмигивала ему. На мгновение тот постоянный безошибочный пыл, который так сильно и так быстро заставлял его напрягаться, притупился, позволяя по-настоящему ощутить чудо собственного успеха. Это происходило, он действительно, действительно поднимался. Вокруг раздались восклицания, и Рэй, вынырнув из благоговения, поспешил к краю стены, присоединившись к остальным, чтобы подбодрить ворон, пока она бежала.